Глава 15. Жизнь вошла в прежнюю норму. Только вот Диана не знала, рада она этому или нет. День начинался, как обычно, с утренней гимнастики, но теперь на пляж Диану сопровождал Гектор. И пока она разминалась, пес носился кругами и вытворял такое, что бедные чайки, лениво прогуливающиеся по берегу, были от него, наверное, в шоке. Потом следовали пара часов упорной работы и нагуливания аппетита. К ней вернулся ее любимый ноутбук, и сказать, что Диана была счастлива, значит ничего не сказать. Да сначала она не могла налюбоваться им, любовно оглаживала, разве что не целовала своего верного друга, служившего ей верой и правдой вот уже почти два года, сетовала, что оказался тот в чужих коварных руках, и благодарила Бога, что вернул его ей. После плотного завтрака в любимой столовой, где уже все работники стали ей как родные, Диана отправлялась на пляж загорать и купаться. Благо море уже успокоилось окончательно, разве что еще не наступил полный штиль. Ей нравилось рассматривать себя после в душе и убеждаться, что на кожу ложится красивый загар, и веснушки на его фоне заметно бледнеют и уже не так бросаются в глаза, а сами глаза кажутся ярче и больше. Обедать в столовой Лена ей не разрешала практически никогда, заманивала к себе то на украинский борщ, то на суп с помпушками. Она оказалась большой мастерицей в кулинарии, и Диана ей даже немного завидовала, потому как сама готовить не умела и не любила, да и не для кого ей сейчас было стараться. После обеда и часов сиесты, во время которых с удовольствием давила на массу, как принято было выражаться в ее семье, Она вновь погружалась в работу и каждый раз с удовлетворением подмечала, как продвигается роман, как логично развивается его сюжет. Ужинала Диана в каком-нибудь кафе на набережной. Столик выбирала обязательно с видом на море, которым не уставала любоваться. Оно было всегда разное, в точности, как и ее внутренний настрой, который даже ей порой преподносил сюрпризы. Вечерами Диана долго гуляла с Гектором. Чем лучше узнавала этого пса, тем больше восхищалась его умом и сообразительностью. Даже замечаний ему не приходилось делать, казалось, он понимает все без слов, не то, что его хозяин. Вот мы и подошли к тому, что вносило дискомфорт во вроде бы спокойную и наполненную негой жизнь Дианы. Мысли о Балике, которые, как не гнала она их, все время возвращались. Они настойчиво лезли в голову, рождая воспоминания, отвлекают от повседневных забот, заставляя замирать от самых разных эмоций. Когда приходила на участок Алика, чтобы покормить Гектора или просто проверить, как он там, то уходить не спешила. Непременно задерживалась на веранде, любовалась шале вблизи и издалека, вспоминала спальню Алика и то, что они вытворяли в ней вдвоем. Эти мысли неизменно вгоняли Диану в краску – Но они же рождали трепет в душе, желание снова пережить это, в котором она и себе-то не признавалась. Пусть и временно, но Алик исчез из ее жизни, и с каждым днем Диана скучала по нему все сильнее. На третий день Алик позвонил. Сначала, когда высветился незнакомый номер, Диана испугалась. А когда услышала его голос, который сразу узнала по характерной хрипотце и мягкости, разволновалась не на шутку, даже ладони вспотели. «Привет!» – сказал Алик, и Диана представила его улыбающееся лицо так отчетливо, словно он вдруг оказался рядом. «Привет!» – отозвалась она и не удержалась от радостной улыбки тоже. Все-таки она была рада его слышать. Неужто приехал и звонит, чтобы пригласить ее куда-нибудь на вечер? «Как дела?» «Нормально. Как продвигается роман?» «Довольно шустро и по плану. Подобные диалоги Диана считала пустыми». Но именно они помогали прогнать неловкость, которая порой возникала даже между близко знакомыми людьми, особенно в разговорах по телефону. «Как там Гектор?» Ну вот они и подошли к сути разговора, пройдя этап обмена ничего не значащими фразами. «Отлично! У нас с ним любовь!» – снова невольно улыбалась Диана. «У тебя очень умный пес!» На том конце повисло молчание, которое длилось несколько секунд. «А со мной?» Голос Алика прозвучал более низко, и Диана невольно сглотнула. «Что с тобой?» «Со мной. У тебя тоже любовь?» «Какие-то странные вопросы пошли. И что на такое можно ответить?» «Ладно, можешь не отвечать», — тут же добавил Алик. «Это я так. Собственно, я звоню сказать, что задержусь еще на пару дней. Справитесь там без меня. Не сильно нарушу я твои планы». «Вот оно в чем дело». Только сейчас Диана поняла, что ждала Алика сегодня-завтра, и еще поняла, что новость ее расстроила. — Конечно, справимся. Не волнуйся. — Если что, можешь отвезти Гектора к Хагуш, она о нем позаботится. — Алик, все хорошо, и за Гектором я прослежу, — уверила его Диана, стараясь говорить спокойно, хоть и от чего-то хотелось плакать. — Ну, тогда пока. До встречи. Попрощавшись с Аликом, Диана еще долго сидела в задумчивости, сжимая телефон в руке. По сути, ведь она о нем ничего не знает, о той жизни, что он ведет в Москве. Да и не интересовалась она этим раньше. А сейчас вот поняла, что мысль о какой-нибудь девушке, что, возможно, развлекает его в часы досуга, ей неприятна, Что она даже представить не может, как еще кого-то Алик нежно обнимает и целует, кому-то дарит свою страсть. А ведь это более чем вероятно, потому что ей он ничего не должен, между ними нет никаких обстоятельств, и те два раза близости можно считать случайными, спонтанными. Самой себе Диана сейчас казалась собакой на сене и не понимала, отчего вдруг из глаз потекли слезы, Она душе стала так мерзко, хоть вой. И, как обычно, лекарством послужила работа, в которую постаралась уйти с головой. Диана все представляла себе, что скажет и сделает, когда увидит Алика, когда тот вернется. Вот он поднимается на ее веранду. Она, конечно же, в этот момент погружена в работу и не слышит его приближения. Фактор неожиданности сыграет на руку и не даст смутиться. А может, наоборот, она растеряется до такой степени, что в первый момент не будет знать, что и сказать. Тут главное не выказывать радости, которую наверняка испытает. Уж перед собой-то она может быть честной, и за эти пять дней чертовски успела соскучиться по обаятельному соседу. А он? Он, наверное, напротив, поостыл, охладел к своей сумасшедшей соседке, которая и сама не знает, чего хочет. Окунувшись в привычную атмосферу, он растерял весь тот южный пыл, которым успел тут напитаться. Лишняя романтика выветрилась из головы, И на смену ей пришла логика и осознание, что не стоит тратить даже часть своего времени на ту, кто мелькнет в его жизни, как случайный эпизод. Как героиня курортного романа и исчезнет потом из нее навсегда. Именно так, где она накручивала себя всю первую половину дня, то расстраиваясь ужасно, то успокаивая себя, что так даже лучше. После обеда она решила проверить Гектора да отсыпать тому дневную порцию корма. Этот пес был еще той обжорой. Впрочем, все калории сжигались его подвижностью и неугомонностью. Покормив Гектора, Диана по привычке решила посидеть на веранде шале. Диванчик там стоял очень удобный, сидеть на нем было приятно. А может даже полежать, подложив декоративную подушку под голову. Что Диана и сделала, с наслаждением вытягиваясь во весь рост, закрыв глаза и подставляя лицо легкому ветерку. И сама не заметила, как уснула. «Алик? Какой замечательный сон! Хоть так увидеть его рядом и смотрящим на нее с привычной теплотой. Искры в его глазах такие яркие, как редко бывает во сне, и каждую черточку лица она видит отчетливо. Очень реальный сон. Такие ей редко снятся. Можно даже протянуть руку и потрогать его теплую гладкую кожу, прижать ладонь к щеке, коснуться губ. Привет!» От голоса Алика Диана взвизгнула и поняла – что никакой это не сон, что она лежит у него на веранде, а он сидит рядом на корточках и рассматривает ее с ласковой улыбкой на губах. «Какая же ты красивая, когда спишь!» На этот раз в голосе Алика хрипотца отца прозвучало отчетливее. Диана хотела отдернуть руку, которая продолжала покоиться на его щеке, но Алик не позволил, прижал ее своей. А потом переместил ее и уткнулся лицом в ладонь Дианы, щекоча ту теплым дыханием. Я соскучился. Пробормотал он, целуя ладонь. Она хотела ответить, что тоже скучала, но помешала робость. А еще стыд, что Алекс снова застал ее у себя дома, когда она того не ожидала. Или ожидала. И сделала все, чтобы именно так и случилось. На этот вопрос у Дианы не было ответа. Надо встать и уйти. Но когда он так близко, сделать это проблематично. Диана пошевелила рукой, высвобождая ту из теплого плена. Алик правильно понял намек, поднялся и отошел от дивана, освобождая ей путь к отступлению. «С приездом!» – произнесла Диана, садясь и одергивая сарафан. К ее ужасу тот задрался чуть ли не до самых трусиков во время сна. «Я пойду, а ты отдыхай с дороги». Алик ничего не сказал, только посмотрел на нее как-то грустно. Ей же нужно было привести мысли в порядок. В голове царил хаос, но одно Диана поняла отчетливо – что ужасно рада его возвращению. «Что с тобой, Алик, Джан? Почему такой грустный?» Они с Хагуш сидели в саду. Она перебирала в огромном тазу с водой листья шпината, чтобы приготовить те с орехами. Алик ужасно соскучился по бабушке и первым делом отправился к ней в гости. «Не знаю, бабу Джан. Наверное, просто устал». «Э, нет, Джана. Меня, хоть не обманывай, долгую жизнь прожила». Строго посмотрела на него Хагуш, но сразу же взгляд ее смягчился. «Когда так смотрит сильный мужчина, это значит, что думает он о женщине. И эта женщина доставляет ему страдания». Алик промолчал, не зная, что можно на это ответить. Ведь, по сути, бабушка абсолютно права, и думает он о Диане. Пытается понять, что же ей нужно, и почему так дичится, когда он точно читает в ее глазах ответное желание». Почему бегает от него, как черт отладана? И что он должен сделать, чтобы она изменила свое отношение? Все эти мысли не добавляют хорошего настроения. Тут бабушка тоже абсолютно права. А Дианочки, думаешь, влюбился Джана. Как бы невзначай спросила Хэгуш, возвращаясь к прерванному занятию. Хорошая девушка. Умная. Хорошая. Как эхо отозвался Алик. Только я, кажется, ей не нужен. «Как так не нужен?» – всплеснула Хагуш руками. «Когда так смотрят, значит, нужен!» «Тогда почему же она от меня все время сбегает?» – невесело усмехнулся Алик. «А потому, Джана, что человек она такой, трусливый. Пока ей есть куда сбегать, она так и будет это делать». Алик посмотрел на бабушку. «Уж не шутит ли та?» Но, встретившись с ее мудрыми глазами, понял, что нет, не шутит. «Что же мне делать?» «А мне откуда знать?» – рассмеялась старая женщина. «Придумай! Ты же умный!» Возвращался Алик в растрепанных чувствах. Что хотела сказать бабушка? На что намекала? Как интересно он сделает так, чтобы Диане некуда было сбегать? Похитит ее и увезет на необитаемый остров, а там силой склонит к сожительству? Эта мысль насмешила. Но сразу же появилась другая, которая даже заставила его замереть на месте чего совершенно не понял Гектор. Пес приблизился к хозяину и блестел на того вопросом в глазах, мол, ты чего встал, пошли уже? А у Алика в голове уже зрел план, и чем четче он проявлялся, тем больше ему нравился. Дело оставалось за малым, утрясти формальности. Алик достал телефон и нашел нужный номер. — Привет, Гаспар. Узнал? Какое-то время он слушал абонента, а потом задал главный вопрос. Как там у тебя с местами? Разместишь небольшую компанию? Все заняты? А если мы с палатками? Отлично. Можно уже завтра? Хорошо, друг, до встречи». Ну вот, половина дела сделана. Хотя нет, не половина, а треть, если не четверть. Он даже примерно не знал, как будет уговаривать Диану. Но в этом ему должна помочь Лена, к которой он и отправился. Лена копалась на небольшой грядке с помидорами. Завидев Алика, Сполоснула руки в тазу, вытерла афартук и поспешила навстречу. Ты когда приехал? Я и не заметила! поприветствовала она его в своей шумной манере, привлекая внимание детворы, которые тоже тут же устремились к ним. Сегодня, потрепал Алик Кильку, по вихрастой голове и подмигнул Маше, как съездил! Отлично! Все вопросы уладил, теперь могу снова отдыхать. И правильно! кивнула Лена и тут же прикрикнула на ребятню. «Чего уж и греете? Марш в дом!» Умная женщина. Алик в этом никогда не сомневался. Вот и сейчас Лена сразу просекла, что не с визитом вежливости он к ней пожаловал, а по делу. Так в лоб и спросила. «Случилось что?» «Нет пока», – тряхнул он головой. «Но может случиться, если ты поможешь мне». «Ну, пошли тогда, покалякаем, поманила она его к лавке. Диан. «Ты сильно занята?» – раздался голос Лены, когда Диана как раз вышла из дома, чтобы отправиться на ужин. Лена в своем репертуаре. Горланит так, что вся улица слышит. Диана обогнула дом и увидела соседку, копошащейся возле стола на веранде. «Ай да, венца хряпнем! Колька с погреба достал!» – махнула та Диане рукой. «Да я вообще-то на ужин собиралась и прогуляться!» «Так я и накормлю тебя! Уж закуска в доме всегда найдется!» Неудобно стало отказываться, все-таки Лена – самый гостеприимный и радушный человечек в мире, и Диана к ней по-настоящему привязалась. А прогуляться можно и попозже, как раз жара спадет. Через каких-то пять минут небольшой столик на веранде ломился от закуски, а по бокалам было разлито красное сухое вино собственного приготовления. «Давай, за хорошую погоду!» – подняла Лена свой бокал. «Пей до дна!» – велела. «Такой вкуснотищи ты еще не пробовала!» Без ложной скромности добавила. Диана с удовольствием осушила бокал, потому как пить хотелось ужасно, и закусила сложным бутербродом из колбасы, сыра и овощей, который быстренько соорудила ей Лена. «А теперь давай выпьем за то, что судьба так удачно свела нас!» Почти сразу же предложила Лена второй тост. «Ты меня напоить, что ли, решила?» Рассмеялась Диана, но все же чокнулась с ней своим бокалом. Тю, так разве ж с этого напьешься? Еще как напьешься. И на Дианиной памяти такое уже однажды случалось. В студенческие годы, в колхозе. Тогда они тоже пили сухое красное вино, помнится. И шло оно у Дианы в охотку с удовольствием. Даже опьянения толком не испытывала, пока не встала на ноги. И вот тогда-то я ощутила коварные последствия, когда три часа просто выпали из памяти. Что она делала и как вела себя, ей уже потом рассказали. Нет, ничего особенного не случилось. Но действовала она на автопилоте. Сознание решило передохнуть. За вторым бокалом последовал третий. Лена с такой скоростью генерировала тосты, что Диана только и успевала что закусывать между ними. Виной, правда, пилось легко и постепенно она входила во вкус и уже не сопротивлялась. Вскоре уже вечер казался ей наполненным волшебными звуками, а в голове плавно плескались неясные мысли, от которых становилось очень приятно. Лена рассказывала много смешных случаев из своей семейной жизни и задавала Диане самые разные вопросы о ее жизни, на которые она охотно отвечала. Не было в ее жизни ничего такого, что хотелось бы утаить, разве что о событиях последних дней, Она не распространялась особо. Да Лена и не спрашивала об этом. «Диан, слушай, Коля позвонил друг и пригласил нас всей семьей к себе на пару деньков», заговорила Лена, отвлекая Диану от радужных фантазий. «У него свое форелевое хозяйство, высоко в горах. Не представляешь, какая там красотища. А воздух – это что-то неописуемое. Кислородное перенасыщение обеспечено. Поехали, а, с нами». Куда? Пыталась сосредоточиться Диана на словах Лены. «Ну в горы же! Я ж тебе о том и толкую!» «А, ну да!» – кивнула Диана, и ее слегка повело в сторону. «Как-то неудобно!» – засомневалась она. «Чего я там буду мешать вам? Вы же своей семьей!» «Что за глупости!» – возмутилась Лена. «Чего это мешаться? Хоть компанию мне составишь, а то ж я с ума сойду одна среди мужиков. Ну поехали, а!» Сделала она бровки домиком и глазки пощенячьи просящими. Ну, не знаю. Диана все еще сомневалась, стоит ли соглашаться. Хотя горы она любила, конечно же, и еще ни разу не забиралась высоко в них. Мне бы хотелось. Вот и отлично! Обрадовалась Лена и быстренько наполнила им еще по бокалу. Закрепим успех! Подняла она свой. Выдвигаемся завтра в семь утра, чтобы к обеду уже прибыть на место. «А как же мы поместимся все в одной машине?» «Так у нас мини вен места всем хватит», – рассмеялась Лена. Они еще долго сидели и разговаривали по душам, о чем, правда, Диана не помнила. Когда Лена начала бороться с зевотой, скромно прикрывая рот ладошкой, Диана поняла, что пора и чей знать, хоть ей и было уже очень хорошо. На улицу опустилась ночь, с набережной доносились звуки музыки, а в душе порхали бабочки. Интересно. Эти-то откуда взялись? Вроде Алика не видать в обозримом пространстве. Он вообще сегодня больше не показывался ей на глаза, не считая короткой встречи по приезде. Вот же противный, мог бы и прийти, поговорить. «Лен, я пойду», – пролепетала Диана, осознав, что язык ее очень плохо слушается. «Давай», – пьяно кивнула та, – «я тоже спать. Завтра разбужу тебя в половине седьмого и в путь», – вскинула она руку, и чуть не упала со стула. Алик не мог найти себе места. Весь вечер периодически мерил шагами лужайку, пока не выдержал и не отправился к Диане. Он знал, что именно сейчас Лена обрабатывает ее, как и обещала. Он даже слышал их разговор, благо не разбирал слов. Подслушивающим быть не хотел. Мало ли, какие женские секреты они решат друг другу выболтать. Конечно же, Диана застукает его на своей веранде. но ну и пусть... Скажет, что только что пришел, чтобы пожелать ей спокойной ночи. Но не увидеть ее он просто не мог. Эта женщина манила его магнитом. Весь вечер сдерживался, чтобы куда-нибудь не пригласить ее. Но это нарушило бы план, о котором они сговорились с Леной. Так хоть увидит Диану перед сном, иначе не сомкнет глаз. А в пять утра ему уже отправляться в дорогу, чтобы встретить гостей и, возможно, грозу в лице Дианы. Как она отреагирует на их хитрость? Алик даже примерно не мог себе представить, но на всякий случай готовился ко всему. Алик напрягся, когда услышал, как Диана пожелала Лене спокойной ночи. Это значило, что она идет сюда, и сейчас он ее увидит. Он спустился с веранды, чтобы создать видимость, будто только пришел. Но мера эта явно была лишней. «О, Алик!» – расплылась Диана в довольной улыбке, стоило ей только увидеть его. Да она совершенно пьяна, еле на ногах держится. К порученному делу Лена подошла с излишним рвением. Интересно, хоть результата добилась? А что ты тут делаешь? Да вот. Договорить да Диана ему не дала. Быстро заковыляла к нему со словами. Как же я рада тебя видеть. И повисла у него на шее. А потом и вовсе начала соскальзывать в траву, не подхватив он ее на руки. От нее разила, как из винной бочки, но даже в таком состоянии она казалась Алику самой привлекательной и желанной женщиной на всем белом свете. Ее близость, ощущение мягкого и такого податливого сейчас тела в руках сводили его с ума. Он едва сдержался, чтобы не поцеловать ее, а потом отнести к себе домой. «Знаешь, что ты ужасно хитрый», – посмотрела Диана на него сквозь прищур и хихикнула. «Такой хитрый, что прям ух!» «А еще ты настоящий красавчик!» Прижала она ладонь к его щеке, и Алик едва сдержался, чтобы не потереться об нее. Он вообще пребывал в растерянности. Не знал, как вести себя. Надо бы отнести Диану в дом, но так не хотелось выпускать ее из рук. «Вот скажи мне, почему ты такой хитрый и хороший, а?» «Спать-то как хочется!» Тут же захныкала и удобнее устроила голову на его плече обнимая за шею руками. А потом Диана сказала такое, от чего его сердце на миг остановилось. «И кажется, я влюбилась в такого противного тебя». Пока приходил в себя, Диана уснула у него на руках. Алик отнес ее в кровать и накрыл одеялом. Раздевать не стал, пусть думает, что добралась до дома сама. Все равно после такой дозы вина завтра она ничего не вспомнит. Но он-то не забудет, что она сказала. И это не было притворством. Она тоже любит его, только почему-то бежит от своей любви. А может, она просто не осознает своих чувств, прячет их от себя же.